Глава 13. О том, что и под землёй живут люди. Я взяла Чарльза за руку, а то мало ли, что от этойкой новости сделается. Нет, оно-то хорошо. Стало быть живая сестра, и здоровая, но расчитать способная. Небось, тем, крепко, не бось с тем, который больной и крепка, не дочтение. Нам время от времени доставляли сводки. И ваша сестра попала в них. «Почему?» — сухо поинтересовался Чарли. «В числе прочих, пропавших не то чтобы без вести, контору скорее заинтересовала эта внезапная эпидемия влюбленностей. 47 эпизодов, включая девиц среднего сословия, разорванные помолвки, побеги из дому, скандалы, которых было как-то слишком, как я понимаю, много. И главное... Статистически все сбежавшие девицы были в той или иной степени интересны. Кто-то обладал немалым приданым, кто-то в перспективе мог претендовать на наследство. Были родственницы весьма серьёзных людей, причём не только имеющих политический вес, но и видных учёных, банкиров, торговцев, писателей, даже дочь владельца газеты, не самой крупной, но имеющей авторитет. «Нам прислали снимки, вашей сестры в том числе. И вот что интересно, из сорока семи дюжина девиц появилась в этом самом доме добродетели». Я почесала за ухом, свербит и еще не отпускает чувства, что за нами наблюдают, причем не так, чтобы давно. Я взглядом указала Эдди на город, и тот легонько кивнул, мол, тоже заметил». Закрыв глаза, я сосредоточилась. Сила, сила тут текла свободно. Интересно также другое. Эти женщины, вы уж извините, Чарльз, я не была знакома с вашей сестрой лично, но они явно действовали сами, по собственной воле. Они искренне верили, что наставляют нас на истинный путь, а ещё не слишком ограничивали себя в методах достижения цели. двое там впереди и один яркий яркий не такой как обычные люди маг я быстро поняла что не стоит выделываться но были и другие весьма упрямые когда вы видели её в последний раз за день до побега она как раз пришла объявить о церемонии выбора что за чарли явно собирался высказаться о определённей Но всё же хорошее воспитание сидело в нём крепко. Воспитанница, достигшая определённого уровня просветления, мрачно произнесла Молле: "Допускаются до участия в церемонии выбора. Грубо говоря, им торжественно выбирают мужа. А заодно уж, чтоб не передумал кто, прямо на месте и связывают кровные клятвы. Меня сочли годной, а потому оставаться там и дальше я не могла". Вот тут я её поняла. Оно ж как, соберёшься замуж, не надолго сходить, а тут бац, и клятвы на всю жизнь кровную. Главное, что мне-то и винить некого, сама дура дуры. А вот моль не у меня оказалась. Пришлось уходить подземелья. Мы давно их изучали, да и дядешка действительно сумел составить карты. Ко всему и сошёлся кое с кем из местных. Молля подняла руку и помахала. "Свои!" крикнула она так, что у меня прямо в ушах заложило. А ведь сама-то тощенькая, а голосище. Впрочем, теперь желание по выдёргивать ей волосие немного поубавилось. Из раскрытой ладони вырвался сноп искр, которые закружились, складываясь в хитрый знак, будто змеёю, что в свой хвост вцепилась. Пополам перекрутили. а в самую середку воткнули то ли меч, то ли нож. Знак мигнул и исчез. «Держитесь спокойно и не выказывайте агрессии. Они не любят тех, кто живет наверху, но в них нуждаются», сказала Молли, оправляя юбки. «И с дядюшкой у них договор». «Так кто с дядюшкой?» Я положила руки на револьверы. «Так, без намека. А то ведь как оно?» Дядюшки нету, так и договора, может, статься нету. Огоньки же пришли в движение. Сперва тот, который яркий ответил, а над грудами камней поднялся знакомый уже знак. Точно в нещасную змеёку тыкали ножом, а потом он рассыпался искрами. И от этих искр на камнях стало расползаться зеленоватое свечение. Это флорисцирующие грибы, пояснила молля. Весьма интересная разновидность, магочувствительная. Охренеть, это я подумала, а потом подумала, что надо учиться думать другими словами, поприличней. А то как-то не пристало целой графине охреневать. И я-то может переживу, но Чарли потом неудобно будет. А он ведь хороший и не виноватый, что я такая. Парочка приближалась. Неспешно так. Явно уверена, что деваться нам некуда. Мы и не девались, ждали. Хотя признаюсь, на нервы оно действовало, особенно когда зеленоватая мерцающая плёнка, что расползлась по грибам, добралась и до нас. "Приветствую тебя, странник", сказало молле при торжественном тоне. "Аккурат, что наш мэр, обещающий, как нам всем хорошо после выборов, заживётся". Но к миру мы привыкшие, а тут и тебе доброго пути, дочь солнца. Отозвался тот, который повыше. Он остановился шагах в 10. А по тому разглядеть что-либо, помимо длинного плаща до шляпы, у меня не вышло. Кого ты привела? Друзей. Друзей надо выбирать аккуратно. Тут я с ним согласилась. Мой отец мёртв. Он не был тебя отцом, с лёгкой усмешкой заметил странник. По крови нет. По сути, он был более отцом, чем мой родной. Молля грызнулась, и он передал мне право говорить. А ещё договор. Что ж, возможно. А передал ли он то, что договор придётся скрепить, если гарант его ушёл? Заговорил уже второй, что держался подальше. Он был низким и приземистым, и только то. А ещё я чувствовала на себе его взгляд. Не добрый такой взгляд. От него прямо руки сами зачесались, требуя положить их на револьверы или вот винтовочку свою снять. Да, я согласна. Ишь, странник, видишь, уже и согласна. Да чего хорошие ныне бабы пошли? хохотнул второй. Прекрати. Что тебе нужно? выбраться из города. Даже так, верхние пути перекрыты. Ходят слухи, что и мосты разберут или поставят охрану, а там не пройдёшь. Отец говорил, что ты знаешь путь в пустыню. Отлично. Там мертвецы. Ещё нужно предупредить странник. А я подумала, что на его месте не была бы такой доброй. Надо бы на ей в пустыню. Пускай себе отправляется. Знаю, Тамышные тропы мне неизвестны. Отец, когда-то давно, когда кровь в первых была ещё жива, подземники могли ходить и по пустыне, но всё изменилось, и теперь они заперты в городе, как и ты. Возвращайся. Здесь нет ничего хорошего. Но Молли замерла, прикусив губу. Но мне надо. Ага. А мертвяки там в серой пустыне возьмут Да проникнуться ее и государственной надобностью. Мертвяки они это, социально ответственные. Во, вспомнила, что мэр сказывал. Точно, социально ответственные и с высоким духом патриотизма. Ничем не могу помочь. Погоди, заговорил Эдди, а до пустыни провести можешь? Зачем? Ну, мало ли, жизнь штука сложная. Барые мертвеки куда безопаснее живых. Тоже верно. Подол голос второй. Ты Эдди охотник, верно? Точно. Слышали? Это уже снова заговорил странник. Ты ходил в мёртвый город? В два. Эдди поморщился. Дренное местечко. Два. Я остался живым. Кто с тобой? Сестра моя Мелиссента. Я подняла руку, чтобы не перепутали. И его муж, Чарльз, сказал Чарли: "Дексон, странник, представился первый. Так меня зовут. Это громобой. Что ж, брату охотнику отказывать не принято. Прошу". И рученькой махнул, приглашая стало быть. Мы пошли. Сперва Эдди, который держался за странником, но не подходил слишком близко, чтоб не нарваться. За ним молли, мрачная и недовольная, хотя казалось бы, с чего? Там уже и я, стараюсь не выпускать эту девицу из виду. Но не внушала она мне доверия нисколько. Чарли и тот, который второй, который громобой, со своей громобойной. Не знаю, кто делал эту штуковину, но видана имело превнушительный. Вот такая дула и кошка заберётся. С двух сторон к дулу, оплетённому защитной сеткой, крепились алхимические колбы. Ещё одна, с заряженной жижей, прикрепилась сверху. Жижа булькалась и слабо светилась. В общем, сразу видно серьёзная штука. А город свечение постепенно угасало. Там, позади, впереди же оно расползалось по камням, покрывая их мерцающей плёнкой. Сквозь неё уже проглядывали и неровности, и оббитые края, и кривые рисунки, явно сделанные чьими-то руками. У одного обломка, что торчал из-под других, я задержалась. Драконий камень, сказал громобой. А то я не вижу. Тут не палочки линии, похожие на рисунки ребёнка, тут и вправду дракон, настоящий, такой, как я во сне видела, вытянулся. Прикипел к колонье, обнявший её как тистыми лапами. Шею повернул, оскалился и не отпускает ощущение, что стоит прикоснуться, как дракон наживёт, повернётся ко мне и зашипит. Поэтому руки я убрала за спину на всякий случай. Говорят, что в Здешних горах когда-то давно громобой стенал шлем и потёр глаза, вокруг которых на коже остались красные отпечатки. Драконы водились. Водились, согласилась я. Наверху а наши предки, стало быть, от них прятались. Драконы ещё те твари. Я мальчике внула. Что тут ещё скажешь? Определённо твари. И да, и ещё те. Сам город, в отличие от того, который наверху, не впечатлил. Камень, камень и снова камень. То ли сухой, то ли влажный, покрытый осклизлой пленкой светящихся мхов. Ходы норы, извилистые, крысиные какие-то. Пещерки, в которых прятались люди, не спеша показываться чужакам. Я чуяла их, как и опасливый интерес. Порой кто-то выглядывал, но не так, чтобы вовсе выпасть из тени. «Они живут здесь давно», – тихо сказала Молли, – «и готова сожрать свою винтовку». Но ей тоже было крепко не по себе ни одну сотню лет и ни одну тысячу, добавил странник, который, как выяснилось, обладал отличнейшим слухом. На самом деле, местное общество разделяется на тех, кто действительно давно обитает под землёй и изменился в той мере, чтобы жизнь ото стала комфортной, и тех, кто по каким-либо причинам был вынужден спуститься. Не поладил с верхними Уточнил Эдди. Именно подземники. Они мирные и пугливые, но в то же время удивительно беспомощные, наверное, от того, что здесь нет никого, с кем приходилось бы сражаться. Они живут веками, выращивают грибы. Грибы? О, вы попробуйте. Это удивительный продукт. Их варят, запекают, из них делают муку и даже напиток, который ничем не хуже кофе. Едкий фыркнул, хотя вру. Вкус у него специфический. Ещё не разводят слизней на мясо. Что-то у меня всякое желание обедать здесь отпало. Из мхов делают пряжу и ткани, ещё паучий шёлк. Мой дед когда-то сумел договориться. Он брал у них шёлк, а взамен приносил некоторые товары сверху. Потом он передал дело моему отцу. А тот вам В то время подземники приняли наше старшенство. Странник привёл нас к огромной дыре. Им так было проще поручить кому-то дела, которые они сами полагали скучными, примитивными. Дед говорил, что застал ещё время, когда среди них много было тех, кто нёс в себе кровь первых, и они весьма отличались от прочих. Сейчас осталась лишь одна, и она не любит говорить с людьми. В чём-то я её понимаю. Прошу, здесь вас никто не побеспокоит. Что это? Я застыла на пороге огромной пещеры, и голос мой отразился, порождая насмешливое эхо. Древний храм или площадь или ещё что-то, понять не имею. Я приглядываюсь за этим местом и только-то. Я ступила первой. Я слышала Силу, что свернулась где-то там, в глубине. Она дремала, но сон этот был чуток. Достаточно малости, чтобы пробудить ее. Подземники сюда не заглядывают. Табу. Почему? Не знаю. Дед говорил, что те, которые были раньше, оставили запреты. Смысл их утерян, но сами они прочно вошли в сознание. Поверьте, они и близко не подойдут. Боитесь? За них не стало тридцати странник. Они слишком иные, и неподготовленные люди пугаются, а со страху многое можно наворотить. К тому же, он несколько замялся. Болезни, да? спросил Чарльз. Именно. Мой дед так и познакомился. Он был из тех, кто изучал мир. Подземники тоже порой поднимаются достаточно высоко, чтобы пересечься с людьми. От них И подхватили корь. Для людей безобидная, Та едва не уничтожила весь народ. Дед тогда многое сделал. Вот и вы, может, и здоровы, Но рисковать я не хочу. Всех, кто приходят сверху, Остаются здесь. И сказано это было жестко. Что ж, спорить я не стала, Да и не только я. Я сделала еще шаг, Прислушиваясь к силе. И та, почти разрушив дрему, Потянулось уже ко мне сама. Раздался тихий звон, словно смех, и под моими ногами вспыхнули ярко-зелёные пятна. От них во все стороны поползли нити, тоже зелёные и яркие. Нити переплетались друг с другом, складывая свой удивительный по красоте и сложности рисунок. Цветок или нет? Солнце или солнце раскрывается из цветка? Много солнц и цветов. Весь мир, что проявляется в камне вот так. Надо же, раздалось за спиной. Я о таком только слышал от деда, хмыкнул Эдди. Он говорил, что его привёл в это место один из тех, в ком текла кровь первых. Странно звучит, согласен, но как есть. Как есть. Это не небо и не солнце. Это мир, вырезанный во всех подробностях. Карта только древняя весьма. Но я узнаю. И берег, и море. И нити рек, что пролегли по призрачным долинам. Я присела на корточке и коснулась камня. Теплый. И стены тоже теплые, что тоже странно. Откуда тепло в подземелье? Или, помню, был у нас один шахтер, который решил, будто ков в боем быть проще. Так всё подвыпившим, принимался рассказывать про забои, про то, что там жаринь страшная, потому как почти до самого пекла они доходят. Вот черти снизу и поляд, значит, напоминая об бренности бытия. А тут тоже черти, хотя откуда им взяться? Крощь первых моль его открутила головой и явно пришла в себя. Любопытно. Это как-то связано с нашим проектом? Нет, ответил Чарльз. К вашему проекту это отношения не имеет. Но если в ней, взгляд Молля остановился на мне. Действительно это самая кровь, то исключительно теоретически она может пересечь пустыню, ага, и проникнуть в мертвеков духом патриотизма и любви к родине. Нет, сказала я, поднимаясь. Сила пела, сила бродила, сила очнулась окончательно и теперь желала обнять меня. Её было так много этой силы, что пальцы мои вспыхнули. И я подняла руки, глядя на то, как с кончиков их поднимается пламя, а следом за пальцами вспыхнули и ладони. Возьми себя под контроль, взвизгнуло молле. Легко сказать, будто я не пытаюсь, но сила, она ведь подобна морю, и мне не справиться с нею, а значит, я сгорю. Спокойно. Чарльз встал сзади и обнял меня. И ведь не боится. Идди. И тот застыл, не решаясь двинуться. Ты главное, не нервничай. Она не причинит вреда тебе, а тебе и мне. Мы ведь не чужие, помнишь? А брак на крови — это не только клятва. «Брак на крови?» — влезла Молли. «Помолчи!» К счастью, Эдди точно знал, когда следует заткнуться. Ну или заткнуть кого-нибудь, кто раздражает. Раздражение мое вырвалось столбом белого пламени, который ушел куда-то в потолок, расплескавшись по камню, и стек в чаши, что торчали из стен». Пламя в чашах обжилось, свело гнезда, добавив в пещере света. — Да, так хорошо. — Закрой глаза, — произнес Чарльз на самое ухо. — Не мешай ей знакомиться с тобой. — Она живая. — Я слышу. — Ее здесь оставили? — Возможно. — Точно оставили. Я теперь слышала силу куда яснее. Ее тоску и печаль и готовность ждать. Кого? Кого-нибудь, кто придёт, чтобы забрать её. Я, я слишком маленькая, а сил и так много. Меня не хватит. Я, мне жаль, но всё хорошо. Голос Чарльза не позволил сорваться в панику. Дыши и позволь ей самой. Она, она пробиралась внутрь. Она знала что-то, чего не знала я. Но она пробиралась внутрь. чтобы стать частью меня и меняла, я чувствовала перемены. Я вспыхнули плечи и волосы, и сама я стала пламенем прежде, чем успела понять, что происходит, а потом так и не поняв, отключилась. Вот же хрень.